«Глава вторая. Как стать злодейкой и слегка напрячься?» «Моя госпожа, вас отравили, и яд, от него не было лекарства», тихим низким голосом произносит Неха. «Итак, Ашу все таки убили. Этого следовало ожидать. Как-никак в живое тело с душой меня бы не занесло. Я хоть и читала о подобном, Но даже для человека, допускающего возможность перерождения, такие заносы из разряда фантастики. «Кто отравил?» — задаю четкий вопрос. «Мне это неизвестно. Но я попала под подозрение», — не скрывает Неха. «Но ей и нечего скрывать. Все и так в курсе. Она в темнице сидит». «А это кто?» Кивнув на тело на земле, уточняю я у своей управляющей. «Вероятнее всего, это убийца, подосланный вашим отравителем», — отвечает Неха. Согласна с ее выводом, однако довольно глупо приходить сюда и пытаться убить тебя меча кинжала, протягиваю, постукивая пальцем по губам. В конце концов, они могли бы сымитировать самоубийство моей управляющей. Но нет же, испортили стену темницы, забросав ее оружием извне. «Госпожа, как всегда, права», — склоняет голову Неха. «Но тот, кто прислал убийцу, не боится расследования». «Верно. Расследовать мою смерть никто не собирался. Убийца уже пойман», — соглашаюсь с ней и ловлю себя на полной гармонии с телом. Мы с ним мыслим одинаково. Только я, рассуждая, не выстукиваю пальцем порту, как отбитый барабанчик. Силой сжимаю ладонь в кулак и отвожу от лица. Моя, госпожа, я недостойна служить вам. Неха опускается на колени и лбом касается пола. Глупости не говори, позволяю своему мурту резкое высказывание с которым, в принципе, согласна. «У меня есть только ты и Кама. Как я буду выполнять работу без одной руки?» «Моя госпожа», — Неха поднимает на меня сосредоточенный взгляд, «почему вы позволили презренному псу из племени духов делать с вами это?» «Он залечил мою рану», — невольно прикасаясь к уголку губ. «Думаешь, было бы лучше ходить с рваным ртом?» «Я бы сделала для вас рано заживляющую мазь, но не позволять этому ублюдку духов касаться вас. Он спас меня дважды, пока ты была в темнице», отрезаю уверенным голосом, засунув поглубже желание тела согласиться с высказыванием управляющей. «Он заслуживает поощрения». «Почему они не Сашей...» Так презирают Каму за его происхождение. Что за дискриминация, учитывая его очевидную полезность? «Эта слуга заслуживает смерти!» — восклицает Неха и едва не пробивает лбом пол темницы. «Меня не было рядом, когда госпожа нуждалась в моей защите!» «Прекрати издеваться над своим телом! На это имею право только я!» — повышаю голос очередной раз потакая желанием своей новой оболочки. Правда, та хотела, чтобы я произнесла слова спокойно и без надрыва. А я решила, что могу добавить чуточку эмоций, чтобы Неха почувствовала искаженную заботу своей госпожи, а не только ее пренебрежение. «Прошу прощения», — уже медленно и мягко склоняется управляющая. «Встань!» — командую и женщина подчиняется. «Можешь выйти отсюда?» «Конечно, моя госпожа». Вежливо поклонившись, Неха с одного удара ноги выбивает дверь темницы. «Эх, хорошие у тебя подручные, Аша. Давай дружить с ними». «Твои обязанности в доме передали Тамаре. Ты знаешь ее. Уточняю носком ботинка, переворачивая тело убийцы. «И вновь делаю все на автомате, Совершенно не задумываясь. Кажется, Аша была то еще стервой, если не хуже. «Это человек вашей сестры», — вновь вежливо кланяется Неха. «Как бы мне ее от этого отучить? Женщине пятьдесят лет, у нее, наверное, спина уже отваливается. Она мне не нравится. Ты вернешь свою позицию в доме». «Слушаюсь, моя госпожа», — склоняется Неха. «Да что же это такое?» «По поводу нашего гостя». Я отвожу взгляд от согбенного тела своей подручной и рассматриваю незнакомое лицо под капюшоном, но не успеваю оформить мысль, как Неха подхватывает мужчину земли и закидывает себе на плечо. «Как славно!» А я думала, что же мне делать с нашим подозреваемым? Смотрю на свою управляющую, которая едва достаю до груди и размышляю, насколько Аша была коротконогой. Пока что все, кого я встречала, выше меня минимум на голову, даже слуги. Ладно, подумаю об этом чуть позже. «Кстати, Неха, можешь сделать мне одолжение?» Протягиваю, пока мы идем с моей управляющей великаном по коридору к выходу из подвала. «Конечно, моя госпожа. Какое?» Умудряясь кланяться даже с грузом на плече, спрашивает Неха. Изготовь мне целебный бальзам для губ, озвучиваю свою просьбу. Этот ублюдок духов так и не залечил вашу рану, взрывается управляющая. Залечил он ее, кричу, вынуждая высокую женщину стать ниже на две головы. Но достала она уже, срываться на каму. Он ничего плохого не сделал. «Мне бальзам для другой цели нужен», — чуть успокоившись, поясняю в итоге. «Для какой именно?» — послушно уточняет Неха, тут же превратившись в само внимание. «Мне нужно напитать губы влагой. Они и так маленькие, а при такой сухости становятся вообще незаметными», — борчу на предыдущую хозяйку тела. «Что за удовольствие ходить со щелью рта на лице?» Стиль Волдеморт сойдет только для Хэллоуина. Немного ухода, и даже из этого «дано» можно сделать влажные упругие лепестки. Было бы желание. Мысль о будущих поцелуях с Камой не отпускает меня с момента его исчезновения. «Вы хотите бальзам для губ с эффектом увлажнения», понятно уточняет управляющая. «Неха, ты понимаешь меня с полуслова». Я смотрю на нее одобрительно, весьма обрадовавшись тому факту, что моя просьба вполне выполнима даже в этом странном мире убийц и гибких, как змеи, и высоких, как дядя Степа управляющих. Шум на лестнице заставляет нас обеих перевести взгляд вперед. Это отче Маша спускается вниз в компании десятка вооруженных слуг. «Аша?» — удивленно спрашивает Сандар. «Отец», — отвечает мой род, в то время, как я ухожу на второй план. Пусть пока тело само со своим родственничком пообщается. «Что происходит? И почему Неха идет рядом с тобой?» — напряженно спрашивает Сандар, которого факт освобождения моей управляющей явно волнует намного больше наличия неизвестного тела, которое та несет. «Потому что моя управляющая не имеет никакого отношения к отравлению», — отрезает мой рот. «Откуда ты знаешь?» — с претензией бросает Сандар своей неродной дочери. «Знаю», — холодно отбивает тело Аши. «Ого! А между ними и впрямь довольно сложные отношения». «Хорошо, но кого она несет на плече?» — Сандар переводит взгляд на Неху. «Своего убийцу», — сухо отвечает Таша. «Тело Аши. Блин, это реально странно. Пора брать дело в свои руки». «Что?» — переспрашивает Сандар. «Этот человек пытался убить Неху. Мы его обезвредили, а чуть позже допросим», — отвечаю ему. «Сама». «Тогда зачем вы несете его из темницы?» откровенно не понимая чем Аши. Кашусь на проемы коридоров. Ну, как тебе сказать? Если Неха смогла выбраться из темницы с одного удара, то какой шанс, что преступник не сможет так же? Надо найти местечко получше. И думаю, что хозяйка, что ее подчиненная прекрасно знали о существовании подобного. «Опустите его на пол!» Слуги отнесут этого человека в темницу. Сандар начинает командовать, а у меня закатываются глаза от очевидности этой ошибки. «Отец!» — пытаюсь воззвать его к разуму. «Ты что, сама собиралась его пытать?» Неожиданно злобно осекает меня Сандар, а я медленно свожу брови к переносице. «Так, чего я не знаю? Точнее...» Что мне нужно знать точно? Аша скрывала свою деятельность от посторонних глаз? Бросаю взгляд на слуг отчима, активных хмурящих лбы, и мои собственные новоприобретенные глаза непроизвольно расширяются. «Вы правы, отец», — склоняю голову в вежливом поклоне. «Ваша дочь потеряла разум, пережив отравление, и едва не заморала руки». Она заслуживает наказания. Хотя мы оба знаем, что наказывать он меня не будет, совершенно очевидно, что у Аши есть какие-то особые функции в этом доме. Убийца подручный и управляющая, мастер единоборств? Такие компаньоны в мирных домах не заводятся. Но по какой-то причине об этих делишках Аши нельзя распространяться. Я рад, что ты пришла в себя. Оставь все это на своего отца и иди отдыхай. Вечером придет художник и нарисует твой новый портрет. А в конце недели у Лилы смотрины. Не забудь об этом. Бросает мне через плечо сандар и уходит со слугами в глубь освещенного факелами коридора. Перевожу взгляд на Неху. Портрет? Это сейчас прямо важно? Уточняю не без сарказма. «Вы выжили после отравления. Принято считать, что дух возвышается, пережив смертельную опасность. Значит, теперь перед нами новое вы. И по обычаям Галаарда ваш пожизненный портрет необходимо обновить», — склонив голову, отвечает Неха. «Дух возвышается, — говоришь. Перевожу взгляд на факел на стене и некоторое время смотрю на открытый огонь. Незаметно сжигающий кислород в этом помещении. Смотрю, глубоко задумавшись. «Смотрины?» — уточняю спустя некоторое время. «Женихи придут посмотреть на вашу сестру. Вы, как младшая, должны присутствовать и набираться опыта», — отвечает управляющая. «Да ешь в твою клеш Только этого мне не хватало!» Уверена, эти смотрины будут проходить под аккомпанемент из насмешек над сестрой уродиной. Хотя я не считаю Ашу прямо некрасивой, но не могу не понимать, как развиваются события на подобных мероприятиях. Сценарий там всегда один. Восхищаться одной, поносить другую. Ладно, черт с ними. Выдыхаю устало, начиная подниматься по лестнице. Черт с ними переспрашивает Неха. Ммм, какое тут вообще вероисповедание, с учетом наличия племени духов? Точнее, это племя было уничтожено когда-то, но все-таки существовало. И понятие души здесь точно существует, раз есть понятие возвышения духа. Было бы неплохо углубиться в изучение традиций и обычаев этой страны. Это же страна, не империя? «Где я вообще?» Впрочем, пока можно разбираться по мелочи. «Неха, я хочу обновить свои наряды!» Резко перевожу тему с неприкрытым воодушевлением, взглянув на свою управляющую. «Раньше вы не хотели выделяться», — осторожно замечает та. «Раньше меня не травили в собственном доме», — замечаю в ответ. «И то верно», — соглашается Неха. «Я позову к вам партнер». С любопытством ожидаю, что из этого выйдет. Не из моего общения с портными. Неху обвинили в моем отравлении и посадили в темницу, но отпустили сразу же, стоило мне подняться с кровати. Впереди, встреча с сестрицей и ее новой управляющей Тамарой, так быстро взявшей в свои руки всю власть. И мне действительно любопытно, как все пройдет и что вообще здесь происходит. Делёжка власти в родовом доме при живом хозяине? Или всё куда сложнее? И ещё, протягиваю, начиная подниматься по лестнице. Я хочу, чтобы ты отчиталась за всю работу, проделанную на прошлой неделе. У меня всё ещё туман в голове после отравления, и я о чём-то могла забыть. С напряжением жду ответа, потому что от него будет зависеть как скоро меня посвятят во все темные делишки второй госпожи дома Гавар. «Конечно, моя госпожа», — в очередной раз склоняется Неха. «Торговцы, с которыми мы вели переговоры, подписали контракты. Послам пустоши отправлены все подарки. Соглашение с повелителем почти подписано. У дома Гавар все шансы присоединиться к двенадцати великим домам, сместив дом Куруда» ого ого так аша ведет бизнес семьи на публике довольствуясь ролью второй уродливой госпожи которую никто никогда не позовет замуж а ту деви девуш ту деву что изображена на портрете в гостиной однозначно никто не захочет взять в жены гильдия убийц запросила двойную сумму за работу Поэтому я взяла на себя смелость убить исполнителей и уничтожить все следы причастности дома Гавар. Так что у двенадцатого дома не будет и шансов обвинить нас в устранении их наследника», — продолжает Неха, а я едва не спотыкаюсь. «Окей. Кажется, я погорячилась, когда решила, что Аша не злодейка. Давай в следующий раз без устранения обойдемся». «Переломанных ног будет достаточно». «На удачу предлагаю своей управляющей». «Кости срастутся, урок забудется», — вежливо отвечает Неха, «словно мы сейчас не о человеческой жизни говорим». «Впрочем, если таким способом эта семья выживала до моего появления в теле Аши, то кто я такая, чтобы менять их привычный уклад? Вряд ли враги дома Гавар, Будут столь же мягкосердечны, как я. В таком случае действую на свое усмотрение. Киваю, приходя к согласию со своей совестью. Главное, чтобы я сама никого не убивала и выжила во время всех будущих нападений. Об остальном подумаю позже. Как скажете, моя госпожа. Неха отворяет передо мной дверь, и не успеваю я сделать и пяти шагов как на меня налетает нечто воздушное и диво, как хорошо пахнущее. «Сестрица!» — звонкий голосок услаждает слух, а я кое-как выпутываюсь из всех слоев платья первой госпожи дома. «Лила!» — улыбаюсь одними губами, понятия не имея, как себя вести со своей новоиспеченной сестрой. «И почему даже она выше меня аж на полторы головы?» Что за жизнь такая? Ты жива! Радуется златокудрая дева, прикрывая рот ладошками и едва не плача от радости. Как я счастлива! Отец уже не верил, но я продолжала надеяться. Дай взглянуть на тебя. И схудала, и глаза потускнели. Что ты делала в темнице? Зачем вообще спускалась туда? И почему рядом с тобой Неха? Интересно. Первая госпожа в курсе, чем занимается Аша, или в ее приоритетах только духи, наряды и прекрасные женихи. Как-то я запуталась в логике очередности ее вопросов, потому что она не виновата в моем отравлении. Неха скорее умрет, чем навредит мне, как и твоя Тамара, перевожу взгляд на женщину за плечом Лилы. Именно поэтому, едва проснувшись и узнав о случившемся, Я решила выпустить ее из темницы, а также вернуть обратно на занимаемую должность. Но Тамара уже приняла все обязанности. Лила растерянно оборачивается на свою подчиненную. Неужели для Нехи нельзя придумать другую должность? Еще внимательнее смотрю на сестрицу, продолжая улыбаться губами. Ну, разумеется, нет, отвечаю мягко, не меняя интонации и замечая, как темнеют глаза Лилы. Ведь обязанности управляющей на нее возложила я. Никаких поручений Тамаре я не отдавала, лежа в кровати без сознания, как не передавала ей должность управляющей. Так с чего бы твоей подчиненной смещать мою без какой-либо предварительной подготовки? И интересно мне, почему мое новое тело молчит и бездействует? Я все делаю правильно или дело в другом. Ой, сестрица, я совсем ничего не понимаю в этом вопросе, схватившись за щечки, неожиданно выпаливает Лила. Решила, что раз Тамара согласилась заместить Неху, то стала управляющей и точка, а тут, оказывается, столько всего знать надо. Все хорошо, сестрица. Я позволяю неожиданно проснувшимся инстинктом тела вновь взять верх. И склоняю голову впервые за наш разговор. Ты так взбудоражена грядущими смотринами, Я понимаю твою растерянность. Теперь я вновь в строю. Не беспокойся ни о чем. Дом Гавар будет сиять на небосклоне Галаарда. И ты будешь главной звездой нашей великой державы. Хороша была Аша. Так хороша, что язык у нее до сих пор подвешен. Мне даже стараться не пришлось. Я просто позволила ему молоть всю эту чушь. А тем временем глаза Лилы буквально начинают светиться от счастья. Какой интересный эффект, однако. Сестрица еще раз обнимает меня, смачно чмокнув в щеку, и улетает вместе со своей Тамарой куда-то в закат. Я уже не слежу, куда именно. Меня намного больше интересует выражение лица Нехи. «Что такое?» спрашиваю у нее. То, как вы общались с первой госпожой, протягивает управляющая. Как я с ней общалась? Внимательно слежу за лицом подчиненной. Так, как никогда себе не позволяли. Вы отказали ей. Разве пять минут назад ты не согласилась вернуться на должность управляющей домом? Уточняю я. Ведь для нее и старалась. Ее позицию в доме отстаивала. Я бы продолжила выполнять все свои обязанности, но в тени. А Тамара делала бы вид, что что-то решает. Однако вы не дали своей сестре сохранить лицо, — замечает Неха. И впрямь. Я же видела эту схему воочию. Мои подчиненные занимались реальными делами, а слуги Лилы просто ходили по дому, задрав носы. «Почему мне стало так важно отстоять право Аши?» «Наш дом вскоре войдет в состав двенадцати великих домов. Я не смогу вечно скрывать свою силу», — произношу наконец, взвесив все «за» и «против». «Вы поэтому решили обновить свой гардероб, уделить внимание своей женственности и смягчить наши методы», — уточняет Неха, тут же по-деловому заинтересовавшись. «Вы хотите открыто войти в игру?» «Ну, конечно!» — подхватываю ее идею, понятия не имея, о чем она, но следуя собственной логике. «Мы не сможем вести дела так же, как раньше. За нами будут пристально наблюдать. Пора заняться внешним видом нашего дома и облагородить нашу репутацию в глазах общественности». «Наша репутация и так довольно неплоха», — замечает Неха слегка задумавшись. А нужно сделать ее еще лучше, ободряюще восклицаю я и иду в свои покои. Но для начала портные. Да, моя госпожа, склоняется Неха и исчезает из виду. Любопытно, насколько я здесь и как много мне позволено менять. Меня же не накажут за то, что я ломаю линию поведения Аши, подстраивая ее под себя ведь с точки зрения настоящей второй госпожи. В данный момент я в буквальном смысле разрушаю ее жизнь.